В Дино мы въехали уже после заката. И даже не плутали. Указатели, память Эши и пара редких подсказок от Рок, время от времени сверявшиеся с онлайн-картами, не подвели. Когда мы жили здесь, в мегаполисе, у нас в квартире повсюду были голографические обои. Стоило зажечь свет, как невидимые проекты раскрывали стены иллюзии бумаги. Но когда я касалась их, вместо шелковистой глади ощущала обычную штукатурку. Сам Дины точно так же прикрывал кричащими огнями серую искусственность. Слепил неоновыми огнями, давил высотой небоскребов и глухими стенами улиц, обескураживал густотой толпы, текущей реками по бетонным руслам бордюров. Светящиеся витрины вывески били по глазам кричащей яркостью, наперебой цепляли взгляд и без того теряющийся в тесноте, что после зеленых просторов мой лица казалось почти удушливой. Казалось, вылези из мобиля где-нибудь посреди бульвара и захлебнёшься в пестроте, духоте и шуме, что вольются в уши и в горло с первым же вдохом. К счастью, выйти нам пришлось лишь на окраине старого города, с которого Дина когда-то начинался. Дома, выстроенные ещё пару веков назад, оставили мало места для современных высотных зданий. Народу тут было меньше, тишины больше — А цветущие полисадники вносили в город обманку хоть что-то настоящее. По дороге к кладбищу мы притормозили у ларька с техникой, у кафешки с сэндвичами на вынос, у лавочки хозяйственных принадлежностей и у магазинчика спортинвентаря. В первой мы с Эшем разжились новыми графонами. В кафе заморили червячка и прихватили кое-что в дорогу. Из лавки вышли с лопатой, ломом и всякими полезными мелочами вроде зубных счеток. Из магазина с палаткой, спальниками и пенками. Отыскать мотель, где принимают наличные и не требуют паспортов, было не так легко. Да и спать в отелях нам не особо хотелось. Кто знает, по какому принципу тварь выбирает себе кандидатов выдержимые. В прошлый раз нам удалось удрать. А если незваные гости нагрянут посреди ночи, пока мы в постелях? С полноценным доступом к сети отыскать «Дайерское кладбище» труда не составило. И вскоре лабиринт улочек вывел нас к низкой каменной ограде. Кладбище нагоняло жуть и даже издали. Темнотой, очертаниями надгробий, едва различимых в свете уличных фонарей, острыми крышами храма, высевшегося посередине, силуэтами невысоких корявых ив. Жилые дома напротив, мирно сиявшие окнами, отделённые от обители мёртвых одной узкой кленовой аллеей, лишь добавляли пейзажу нотку неправильности. «Типичная картинка из фильма ужасов», — резюмировал Питер, когда мы припарковались чуть в стороне от арки центрального входа. «Даже не интересно «Когда могилу будешь раскапывать, станет интереснее», — ухмыльнулся Эш, заглушив французика. «Я? У нас в компании только ты, мордоворот. Не копать же хрупким девушкам. Или малышу». «Смотрю, привык к новому прозвищу», — подметил Питер, открывая дверцу. Да я, и не собирался спорить. Просто умилился немного, что мной помыкает десятилетний ребёнок. Мне двенадцать. Многие мечтают выглядеть младше своих лет. Считай это своим достоинством. Прежде чем перелезть из водительского кресла в пассажирское, Эш вцепился в руль с таким ожесточением, словно в мыслях смыкал пальцы на чьём-то горле. За кладбищенской оградой никого не было видно. Но, ступив на землю мёртвых, мы всё равно свернули с дороги. Едва ли сторож, вероятность встречи с которым была не нулевой, обрадуется, увидев Питера с лопатой и ломом наперевес. Оставив позади храм, долго брели по газону среди плачущих статуй и могильных плит, по мере продвижения становившихся всё менее тёмными и замшелыми. Лунный свет обливал окрестности серебристой плёнкой, лишая необходимости призывать колдовской свет. В конце концов мы вышли туда, где взгляду открылся ровный луг, серый в ночи. Он упирался в шелестящую рощицу, искованный парапетом берег реки Дон, в тёмных волнах которой мерцали огни небоскрёбов, высевшихся по ту сторону широкой водной полосы. «Конец», — констатировал Рок. «Все свежие захоронения здесь. Раньше и тут деревья были, но когда места стало не хватать, их начали выкорчёвывать». «А ты откуда знаешь?» Нашла обсуждение на местном форуме. Кто-то настаивал, что кладбище пора закрыть, но власти решили иначе. Банша оглядела ровные ряды надгробий, тянувшиеся за нашими спинами. «Девушка должна быть погребена неподалёку». Мы прошли ещё немного. Уже не вглубь кладбища, а вдоль, вчитываясь в памятники над каждой свежей могилой. У шестой по счёту рок удовлетворённо кивнула. «Альвена Лейла Блейк. Она». Вэнша замерла напротив белой мраморной плиты, высевшейся над прямоугольником недавно разрытой земли. Жила в Дине. Мать дешнёю уроженка, отец Стилвид, 17 лет. Перед смертью её мучили кошмары про крамешника. Всего 17, спросила я тихо. Самой старшей жертве ликориса было 20, мрачно заметила Рок. Питер тот безмолвно встучил эшлун и мы с братом расступились, пропуская его к могиле. Натянув на руки тряпичные перчатки, приобретённые в той же хозяйственной лавочке, Питер бережно отодвинул в сторону венки из плюща и пучки ивовых ветвей, перевязанных траурными лентами. Бонзил лопату в мягкую, податливую, ещё не осевшую почву. «Знал бы я вчера, на что подписываюсь». Он переносил коми земли с одного места на другое так неловко, что сразу стало ясным. Копать ему непривычно. «Мне одно всё хотелось спросить. С чего вы вообще взяли, что за Лайзой охотится Ликорис? Может, кто-то просто на её мать зуб отрастил? Может, эта тварь вообще по своей воле действует? По рождениям дикой охоты никак не выбраться в наш мир без контракта с жителем Харлера. Стыдно не знать». Закурив, Банша выпустила в тёмное небо струйку вишнёвого дыма. Ликорис убивал полукровок. По меньшей мере, две его жертвы видели кромешникова во сне или наяву. Лайза — полукровка, а теперь её хочет убить тварь, очень похожая на кромешника. Я не верю в совпадение. «Предположим, <пфф, пух> что ты права», — Питер перевёл дыхание после очередной лопаты. «Даже если ты увидишь лицо убийцы, как нам это поможет? Если на Лайзу положил глаз Ликорис, как вы собираетесь его искать?» «Вот откроем гроб и посмотрим». Питер воткнул лопату в землю для короткой передышки. Оттер пот со лба «Сколько, говорите, она уже мертва?» спросил он, помолчав. «Где-то пару месяцев, если верить журналистам». «Зрелище должно быть потрясающее. Да и запах не хуже». «Копай давай!» Покачав головой лунный свет, с который соскальзывал ему на плечи, Питер вновь взялся за черенок. Похоже, мы здесь надолго. Усевшись на траве, положив лом на колени, изрёк Эш с мстительным удовольствием. И я, подумав, последовала примеру брата. В конце концов, копать Питер и правда не мастак. А уставшие ноги нам точно ни к чему. Лучше всегда быть готовой срываться с места и бежать. Лопата глухо стукнула твёрдую поверхность, когда куча земли подлин от гробия уже возвысилась над нашими головами. Думал, это никогда не закончится. Пока мы с Эшем вскакивали, а Рок отрывалась от графона, Питер устало сгрёб оставшуюся землю в сторону, оголяя деревянную крышку. Яму он предусмотрительно копал чуть большую, чем вырытая утром могила, так что теперь спокойно стоял сбоку от гроба. «Давайте лом». Эш протянул требуемое, прежде чем он договорил. Отложив лопату на край ямы, Питер вставил лом под крышку. Поднатужился, напряг мышцы на перепачканных землей руках, и послышавшийся треск возвестил о том, что гроб открылся. «Отлично!» Стоя рядом со мной, Рок активировала фонарик на графоне и в могилу забил слепящий белый луч. «Покажи тело!» Питер у оглянулся на нас с Эшем челюсти его сжались так, что на скулах заиграли желваки. Поддел ломом крышку, откинув ее до конца. Я даже не успела почуять запах, а меня уже затошнило. Питер, закашлившись, выронил лом, чтобы прижать ладонь к лицу, зажимая рот и нос. «Боги, что...» Рывком отвернувшись, я отступила от могилы на пару шагов. Боялась, что от запаха меня точно вывернет. «Что с ней сделали?» Лекорис отрезает своим жертвам губы и язык, потом душит, руками. Ещё стёсывает ладони и выкалывает глаза. Роксейн казалась спокойной. До последнего, впрочем, додумался не только он. Меры против баньши. Те часто служили в страже, и их дар помог раскрыть не одно преступление. Но если нет возможности заглянуть жертве в глаза или увидеть линии руки, способности тех, кто служит владычицей предопределённости — оказываются бесполезны. К счастью, абсолютной провидице это не помеха. Какое-то время вязкая тишина стелилась к ногам вместо кладбищенского тумана. Не решаясь обернуться, я смотрела на силуэты деревьев, блики реки и башни далёких домов, пока отвратительный сладкий запашок просачивался в ноздри. Потом рог охнуло так, будто её ударили под дых. «Всё в порядке», выдохнула Банша, когда я рывком обернулась. «Просто мы не только видим последние мгновения жертвы, а проживаем их вместе с ними». Тыльной стороной ладони она утерла подозрительно блестящие щеки. «Прости, Питер, можешь закрывать». Тот стоял в могиле, отвернувшись от гроба, прикрыв глаза и дважды просить его не потребовалось. «И что там насчет убийцы?» спросил Эш, пока Питер, захлопнув крышку, выкарабкивался из ямы. Ничего, я не видела его. В смысле не видела? Ты же... Я говорила, мы видим не картинку со стороны. Мы видим и чувствуем то же, что видела и чувствовала жертва. А она умирала слепой. Ей выкололи глаза, когда она была ещё жива. Устоять на ногах стоило мне немалых усилий. Картинка, рождённая воображением, прошила тело дрожью ужаса, боли и отвращения. «Зря мы поели до того, как сюда идти», — пробормотал Питер, забрасывая могилу землёй. сэндвич то ни в чём не виноваты». «Может, ты услышала что-то?» — предположил Эшу прямо. Брат, как обычно, до последнего отказывался признать поражение. Почувствовала. «Боль. Дикую боль, удушья. Чужие руки на шее». Роксей, напустив голову, убрала графон в сумочку. Больше ничего. Закапывалась яма куда быстрее, чем раскапывалась. Пока Питер работал лопатой, мы молчали. Я даже не знала, чем подавлено больше. То ли недавним зрелищем, то ли разочарованием. Странно. Мне вроде и не особо верилось, что визит на кладбище нам поможет. Но теперь, выяснив, что мы и правда ни на шаг не приблизились к истине, Я ещё отчётливее ощутила, как гнетёт меня неизвестность. Когда гроб снова укрыл толстый слой разровненной земли, прикрытый срезанными побегами плюща и ивы, мы постояли какое-то время, глядя на могилу Альвены Блейк, не дожившей до 18 дня рождения. Тихо, словно соучастники преступления, направились к выходу, вдыхая прохладный воздух, который больше не отравлял привкус гнели. «Спасибо». Сказала Рок, когда мы уже подходили к Арке, тронув за плечо Питера, шедшего впереди. «За что?» — не оборачиваясь, спросил тот. В одной грязной руке лом, в другой лопата. Изгвозданные перчатки торчат из кармана джинсов. Мокрая футболка липнет к телу. Лицо и одежда выпачканы землёй. «Что не ворчишь? Я заставила тебя потревожить покой мертвеца, а в итоге всё было зря». «Ты ведь не знала, что это будет зря». Питер всё-таки оглянулся. Улыбался он через силу, но, кажется, действительно не злился. «Не сахарный, не растаю». Хотя душ принять не отказался бы. «Здесь неподалёку есть озеро. Я как раз планировал у него заночевать», — неохотно произнёс Эш, щурясь на свет, пока мы гуськом выходили на парковку. После кладбищенского мрака мерцание уличных фонарей казалось нестерпимо ярким. «Сможешь искупаться» то, что нужно. Спасибо, малыш. Нарываешься, старик. Я ведь могу и перейду... Эй! Вы, ребятки с лопатой! Когда вы выходите с кладбища, раскопав могилу, и слышите чей-то возмущённый крик, ничего хорошего ждать не приходится. Вот и пара стражников, направлявшиеся к нам, явно не входила в категорию хорошего. Застыв испуганным кроликом, я нашла глазами синюю крышу французика — «Прикидывая, успеем ли мы добежать до него прежде, чем нас попытаются остановить? И хорошо, если без оружия». «Спокойно», — бросил Питер, — одарил стражников лучезарной улыбкой. «Чем можем помочь, джентльмены?» Те приблизились. Один немногим старше Питера, другой лет 50 седой и поджарый, точно гончий пёс. Подозрительные взгляды буравчиками сверлили наши лица. Безразличные фонари бросали оранжевые блики на серебряные значки стражи, приколотые к чёрным кителям. «Прогулки на кладбище?» — кратчево поинтересовался тот, что старше. «Под луной?» «Ох, простите, припозднились немного. Просто там такая травка для газона, залюбуешься». А я всегда мечтал накопать несколько кустов для своего садика. Питер опустил лопату. Железо неприятно скрижетнуло по асфальту. Непринуждённо опёрся на черенок, как на трость. «Слушайте, ребят, нам неприятности не нужны. Давайте мы поедем себе тихонько дальше, а вы сделаете вид, что нас не видели, окей?» «Как скажешь, сынок», — добродушно кивнул его собеседник миг спустя. Покровительственно хлопнул Питера по плечу. «Езжай. Только не разгуливай в таком виде по городу, а то мы-то всё понимаем, но выглядишь ты подозрительно». «Лишь сейчас я поняла». За время речи Питера всю враждебность в их лицах растворила осоловелая растерянность. Будто за несколько секунд они опьянели без всякого алкоголя. «Не буду», — пообещал Питер, и стражники отвернулись напоследок, одарив нас равнодушными взглядами. «Я же говорил, что пригожусь», — добавил он тихо, пока служители закона степенно шли к аллее. «Пара секунд, и любой человек возлюбит меня больше, чем самого себя». Я осознала, что невольно приоткрыла губы, Не то от изумления, не то от восхищения, не то от всего разум. Покосилась на рог, в лице которой стыли те же эмоции. И Эша, недоверчиво глядящего в удаляющиеся чёрные спины. Странная всё же штука, дар эмпата. Эмоции эмоциями, но мозги у людей, казалось бы, должны работать. Или сильные чувства могут настолько затмевать разум? Будто ощутив наше пристальное внимание... Стражники замерли под одним из фонарей. Обернулись со странной пугающей синхронностью. Ноги, уже готовившиеся продолжать путь к мобилю, вмиг оледенели, будто примерзнув к асфальту подошвами кет. «Питер», — тоненько проговорила я, — «кажется, твои чары возымели побочный эффект». Фонарь впереди мигнул, и тьма, на секунду воцарившаяся под ним, поглотила фигуры стражников, чтобы еще секундой позже выплюнуть их в трех шагах от меня, сверлящими мое лицо черными, как бездна, глазами без белков.